Глава седьмая. Обратный отчет. Зеленый. Сидней. Когда меня спрашивают, почему я приехала в Австралию, и слышат в ответ рисовать зеленый, то сразу впадают в ступор. Есть люди, которые со словами «А, понятно» сразу заканчивают разговор. Но бывает и такое, что уточняют: зеленый? Ты имеешь в виду природу? Самый распространенный вопрос. Тогда я отвечаю: Нет, зеленый цвет. Эм, цвет? После чего я вижу склоненную в недоумении голову. Просто никто не понимает, что я люблю сам зеленый цвет. И все же крайне редко, но попадаются люди, которые легко принимают это. Не так давно в кафе при отеле, где я подрабатываю, я сказала одной супружеской паре, что приехала рисовать зеленый цвет. И женщина ответила. О, так ты художница. Вовсе я не художница. Мне просто нравится этот цвет, и я его изображаю. Когда я возразила, она улыбнулась. Нет, человек, который пишет картины, художник, даже если не зарабатывает этим. Этой дружной пожилой паре дочь подарила путевку в Сидней на золотую свадьбу. Я вовсе не считала себя художницей, но когда умудренная жизнью и опытом женщина назвала меня так, все же поверила. Погода сегодня была идеальная для последнего дня в году. В Сидней издается бесплатный журнал для японцев Кенвас, и на его официальном сайте есть мое интервью под названием. «Опыт рабочего отпуска». Я не особо читаю периодические издания, но с тех пор беру каждый выпуск этого журнала. Мне особенно нравится колонка, которую ведет Мако. Она пишет о разнице японской и австралийской культур, об английском языке. Сегодня темой был канун Нового года. В Сиднее, когда начинается обратный отчет минут до наступления Нового года, Множество людей собираются на мосту Харбор-бридж, чтобы посмотреть салют. Когда фейерверки разом озаряют небо, они отражаются в портовой воде, словно в зеркале. Именно из этой статьи я узнала, что на цифре 10 все собравшиеся целуются со своей парой. Это совсем не про меня. Я собираюсь провести канун Нового года дома, не выходя на улицу. Мне некого целовать. Да и не хотелось бы получить поцелуй от незнакомого человека. Взяв скетчбук и краски, я, как всегда, направилась в Королевский ботанический сад. Обычно его называют просто ботаническим садом. Он довольно большой, верно полдня уйдет на то, чтобы обойти его полностью. Здесь множество растений и цветов. На ветках деревьев висят летучие мыши. По территории парка ездит красный туристический поезд. Сложно поверить, что такое потрясающее место находится в районе офисных зданий. По пути я заглянула в свою любимую закусочную и взяла с собой сэндвич с курицей и лимонад. В школе на уроках английского я учила американское «take out» как перевод «брать с собой», но в Австралии все говорили «take away» на британский манер. Сотрудник, мужчина средних лет в оранжевом фартуке, как обычно пожелал мне хорошего дня на английском и, подняв большой палец, подмигнул. Чтобы не заработать солнечный удар в середине лета, головной убор и очки просто необходимы. Но когда я сажусь под большим деревом и снимаю их, для меня начинаются часы блаженства. Делаю глоток лимонада. Солнце беспощадно печет. Однако стоит укрыться в тени, как тебя сразу охватывает прохлада. Чистая синева Сиднейского порта ласкает взгляд. Я едва не пузырюсь от удовольствия и открываю скетчбук. На бумажную палитру выжимаю немного краски — желтый, синий. Я создаю зеленый цвет так, как чувствую, и широкими мазками пишу сад, деревья. Листья, вдыхаю запах красок и наблюдаю, как весь мой мир становится зеленым. «Ах, я так счастлива!» Ли, осознав, что ко мне кто-то обратился, я резко пришла в себя. Даже не заметила, как рядом со мной оказался худенький парень с жесткими русыми волосами и теперь, склонившись, смотрел на меня. «Что? Это не вы обронили?» Он с улыбкой протянул мне носовой платок. Я растерялась. «Ой, прошу прощения, это моё». Я быстро встала и взяла платок. По пути сюда я вытирала им пот и, видимо, обронила, когда хотела положить в задний карман рюкзака. «Спасибо вам». Я поклонилась ему, на что он кивнул в ответ, обнажив идеально ровные зубы. Зеленый? Глазам не верю. Я не экстрасенс, никогда не обладала подобными способностями, но я вдруг ясно увидела, как от него исходит мягкий зеленый свет. «Аура», кажется, так говорят. Пусть он и был одет в белую рубашку. Пока я стояла в растерянности, незнакомец бросил взгляд в мой скетчбук и произнес «А, вы художница». Я было хотела возразить, но почему то ответила да наверное из за слов той женщины из отеля так и знал покажите мне пожалуйста невинно словно ребенок попросил он и осторожно забрал скетчбук он заботливо рассматривал мой еще не высохший зеленый не знаю почему но мне стало приятно я сидела рядом и молча смотрела на него и на зеленый Вы не используете зеленую краску, да? Оторвав взгляд от скетчбука, спросил он. Наверное, заметил бумажную палитру. Да, это мой собственный зеленый. В основе желтый и синий цвета. В них я добавляю немного других оттенков. Не знаю, когда это началось. Насколько помню, я уже в садике так делала. Значит, у меня это с рождения. Меня всегда привлекал зеленый. Простое слово «нравится» не подходит. Зеленый мой друг, защитник. Прошлое и будущее. Ласково успокаивающий, легко подбадривающий. Пусть я и не вписывалась в круг одноклассников, но благодаря зеленому цвету не чувствовала себя одиноко. Кто-то ищет утешение в собаке, кошке, музыке или книге. Для меня ею всегда был зеленый. Поэтому он непременно был рядом со мной. На работу в отеле я постоянно ношу сверкающий желто-зеленый браслет. выбираю наволочки темно-зеленого цвета, чтобы во время сна успокоить тело и дух, даже цвета свежей зелени, который я обычно везде использую. Когда присматриваю мелкие товары, канцелярию или предметы для дома, то первым делом я обращаю внимание на что-то зеленое. Но это не значит, что простого зеленого достаточно. Есть и такие оттенки, которые мне не нравятся. И часто бывает так, что вроде бы все в порядке, а что-то не складывается. Поэтому я начала искать и создавать свой зеленый. Во время учебы на втором курсе колледжа в Киото, где я жила, в маленькой картинной галерее проходила бесплатная выставка. Там были представлены не известные работы, а те, что понравились владельцу. Я пошла туда, и, рассматривая картины, невольно остановилась перед одной, выполненной акриловыми красками. На этой картине была изображена богатая зелень. Вместе с мощной жизненной силой от нее веяло нескрываемым ощущением быстротечности мгновения. Деревья как будто танцевали, А цветы пели. Этот зеленый зацепил меня. Ботанический сад Сиднея. Нарисовал мой друг. Услышав позади себя голос, я обернулась и увидела неприметного мужчину. Наверное, он и был владельцем галереи. Невысокий, с большим родимым пятном в центре лба. Я еще раз взглянула на картину. Зеленый цвет на ней словно говорил мне. «Приезжай в Сидней. Это место ждет тебя. Поезжайте туда как-нибудь». Мужчина достал из нагрудного кармана рубашки визитку, на которой было написано «Королевский ботанический сад». Я ничего не сказала, но по моему лицу было все понятно. У края визитки также значилось «мастер», но ни телефона, ни электронной почты указано не было. Вот так одна картина может круто изменить чью-то жизнь. Так бывает. Потому что меня действительно позвал Сидней. И вот я работала, копила деньги и после окончания колледжа приехала в Сидней по программе «Рабочий отпуск». В тот самый момент, когда я наконец пришла в ботанический сад, который так хотела увидеть, мне показалось, что он встретил меня словами «Я ждал тебя». Ах. Как здесь было много того самого моего зеленого. Я чувствовала, что меня приняли. Я долго любила зеленый, но впервые ощутила, как зеленый любит меня в ответ. Поэтому для меня рисование в скетчбуке в Королевском ботаническом саду равносильно свиданию с зеленым цветом. Однако этого я никому не могу сказать. Свидание. Подумав об этом слове, я представила дружелюбную улыбку парня, возникшего из ниоткуда. На вид ему было чуть больше двадцати пяти. Казалось, молодой, но его душа была будто старше. Другие тоже хочу посмотреть. Можно? Он больше не обращался ко мне с нарочитой вежливостью. Я раньше никому не показывала этот скетчбук, но подумала, что ему можно. Пусть я и разрешила, как он вернул скетчбук мне, даже не пролистав. Прежде чем приняться не спеша рассматривать мои зеленые рисунки, он присел рядом. Место. Сезон. Время суток. Зеленый в реальности. Зеленый в мечтах. Цветные карандаши, пастель, краска. В форме листьев, кругов, квадратов. Геометрические узоры. Просто выкрашенная страница. Размытой водой. Точки. Мой зеленый. Я и зеленый. «Ю — это твое имя?» Спросил он, увидев внизу страницы подпись. «Ага. Меня зовут Ю. В иероглифе много линий, поэтому его сложно написать так, чтобы он получился красивым. Мне нравилось коротко подписываться курсивом на английском. «Ю». Похоже на английское «ты». Здорово. Тебе, наверное, часто предлагают купить твои картины. Вовсе нет. Я даже нигде их не выставляю. Просто рисую для собственного удовольствия. Когда он сказал «А, вы художница», я подтвердила это, но сейчас мне стало неловко. Мы сидели так близко, что я могла дотронуться до его лица, поэтому не имела возможности взглянуть на него, наверное еще и потому что он улыбался мне я едва слышно произнесла и не спросишь о чем ну почему я рисую только зеленый а нужно он поерзал чтобы сесть удобнее ничего особенного, но я поняла что он так сделал чтобы нам легче было разговаривать К тому же ты говоришь только зеленый, но тут есть и другие цвета. Я вижу каждый из них. И каждый из них потрясающий. Радость, веселье, печаль, гнев, любовь, страсть. Вот что они передают. Мне бы хотелось, чтобы ты рисовала еще больше. Заявил он спокойно, но твердо. Значит, я могу ничего не менять? Я сама удивилась своим невольно вырвавшимся словам. Словно дверь, которая всегда была закрыта, наконец открылась звуком моего голоса. Слова, которые я сдерживала, полились нескончаемым потоком. Я бы хотела продолжать рисовать зеленый. Мама всегда говорила мне, почему ты не можешь вести себя так же, как остальные дети? Постоянно рисуешь бессмысленные зеленые картины. «Собираешь только зеленые предметы». Это неприятно и даже странно. Когда я училась в пятом классе, классный руководитель сказал, что мне нужно посетить психотерапевта. И после этого мама больше не улыбалась мне. Весь мой драгоценный зеленый она порвала и выбросила. Но я даже не могла сказать «прекрати». Вся эта порванная бумага в корзине для мусора была мной. Я очерствела, и просто смотрела, не проронив ни слезинки. Я думала, что мама абсолютно права, что я должна брать пример со своего старшего брата-отличника, потому что сама ни на что не гожусь. Что она не может любить дочь, у которой нет друзей, и которая рисует такое. Поэтому после колледжа я хотела покинуть дом, уехать как можно дальше. Поэтому я была счастлива, что меня позвал тот зеленый из картины ботанического сада. Наверное, я хочу верить, что это просто желание, но оно стало для меня спасением. Однако через три месяца истекает срок моей визы. Что я буду делать, когда вернусь в Японию?» После недолгого молчания он глубоко выдохнул и слегка провел ладонью по моим волосам. Какие грустные воспоминания. Хлоп-хлоп. Он дважды легонько постучал по моей макушке, словно успокаивал ребенка, и вдруг обнял меня. И все же без рисования ты не смогла бы существовать. И без любви к зеленому тоже. Ведь ты же художница. Он взял меня за руку. Поэтому продолжай рисовать. Есть тот, кому нужен твой зеленый. То, что ты рисуешь, Это ты. Каждый человек обязательно найдет что-то, что подойдет ему. Покажи свои картины миру». Я заплакала. Заплакала, как дитя, которое еще не умеет говорить. Я плакала громко, навзрыд, и нечто твердое, тяжелое, ненужное, что все это время держало внутри, словно оно было очень важным, вдруг дрогнуло и разбилось. В глубине души я понимала это, долго желала. И теперь я действительно освободилась. Он еще раз чуть крепче сжал мою ладонь, а затем поцеловал в лоб. Незнакомый мне человек, но я не испытала неприязни. К тому же мне показалось, что я знаю его очень давно. И все же мне было неловко, я не могла посмотреть ему в глаза. До обратного отчета еще оставалось много времени. Однако новогодний поцелуй я получила заранее. Непринужденно взяв меня за руку, он прошептал ⁇ Спасибо. За любовь. Мне показалось, что он так сказал, но, наверное, я ослышалась. Я вытерла лицо платком, который он подобрал, и, наконец, успокоилась. И тут я поняла, что не спросила, как его зовут, поэтому, улыбнувшись, подняла голову. Однако рядом уже никого не было. Только дул легкий ветерок, и на кустах шелестели зеленые листья.